часть 2. Дюрандал – богатая страна. На континенте блюда она владеет огромными землями, к тому же они плодородны. Объясняла высунувшаяся из рюкзака Эшли. Его история начинается в далёком прошлом. В отличие от нашей родины Левотейна, которому всего век, Дюрандала уже многие сотни лет, и они делают акцент на сотрудничестве с соседями. В Союзе они отбиваются от нападок других стран и поддерживают торговые союзы. У них огромная территория, и, и они продолжают копить силу. Благодаря своей плодовитой земле и долгому существованию они смогли добиться успеха. Как говорят, всё дело в истории страны. У них богатые земли, поддерживаемый мир, а люди чувствуют своего правителя. Однако, проговорила Эшли, в последние годы всё стало хуже, ведь умер предыдущий король. Верно, младший брат. Айзек не сильно разбирался в истории континента, но о подобных инцидентах знали многие. В Дюранделе долгое время продолжался мир, пока не случилось нечто ужасное. После смерти предыдущего короля началась война за трон. Право получить его есть у двух сыновей. Старший сын Роланд Хезердайн придерживался консервативной политики и предпочитал укреплять силы внутри страны. Младший сын Винсен Хезардайн хотел идти по пути расширения земель. Эшли назвала их имена. Две фракции привели к гражданской войне – и уже несколько лет Дюрандал разделён на Запад и Восток. Старший сын Роланд обосновался в Восточном Дюрандале, а младший Винсент в Западном Дюрандале. Гражданская война продолжается до сих пор. «Сложная страна», — сказала Изадора. «Ничего сложного. Просто два брата враждуют. Таково положение страны сейчас. Этим братьям бы у нас поучиться мирно жить». Говорить ничего против не хотелось, потому Айзек просто продолжил дальше. Между Западом и Востоком есть небольшая территория с городом, где обе стороны проводят переговоры. Это был небольшой город, никак не связанный с конфликтом, но потом эта территория стала нейтральной и была выбрана для переговоров. Братья стали брать туда свою свиту, а торговцы почуяли выгоду и начали стекаться. Понимая, что всё это затянется, люди туда стали стягивать рабочую силу, вырывать лес, расширять земли, прокладывать дороги и устроить дома. Услышав об этом, туда стали стягиваться жители и путешественники, начался серьезный товарооборот. Они не упустили возможность заработать в тяжёлый для страны период. Коммерческое процветание всегда было частью дюрандала. Вот какой это город! спросила Изадора, глядя на город перед ними. Айзак кивнул. Таким он должен быть! Вот только говорил он без уверенности в голосе: Нейтральный город был заполнен множеством зданий. Какой-то сумятец не ощущалось, а дома строились вдоль дороги, это значило, что город был хорошо спроектирован. Территория расширялась, а срубленные деревья использовались для этого. Город явно строился на годы вперёд. Так, по крайней мере, должно было быть. Только на деле они увидели другое. Почему-то почти все здания были разрушены. С огромными вертикальными трещинами дома были расколоты пополам, были дома без крыши вторых этажей, какие-то были до основания раздавлены, Дорога тоже была достаточно повреждена, чтобы они уже не могли проехать по воске. В остатках строения уже нельзя было разглядеть того хорошо отстроенного города. Конечно же, голосов торговцев слышно не было, людей тоже было немного, и весь город казался серым. Будто здесь прошло бедствие. Вряд ли это из-за гражданской войны. Братья не были глупцами, которые бы стали втягивать нейтральный город в войну. Тогда Что здесь случилось? У Айзека остальных на этот счёт была догадка. «Похоже, слухи оказались правдой», — напряжённым голосом сказал Айзек. До них дошла история, что здесь побывал святой зверь. И, учитывая внешний вид города, похоже, информация была настоящей. Правда, они не думали, что состояние будет настолько плачевным. Они зашли в город с западной стороны, вид был ужасным. Пройдя через ворота, они на какое-то время застряли. Хотя толку было стоять у входа. На хорошее место для ночлега они не рассчитывали, но найти хотя бы что-то до наступления темноты хотелось. Потому Айзек обратился ко всем. «Давайте осмотримся. Может, есть что-то не сильно разрушенное? Эшли, ты прячься!» «Ага». Голова сестры скрылась в рюкзаке. Айзек повернулся к изодоре. «Ну, пошли!» «Ага, пошли!» Серьёзным видом девушка кивнула. До этого она была не в лучшем настроении, но сейчас с лица пропало даже это. Смотревших на парня в глазах, будто было желание выполнить миссию. Айзек вместе с Азадорой шёл по городу. Как они и подумали, вначале месту сильно досталось. Ребята миновали руины и добрались до более-менее уцелевшего района. Тут людей было куда больше. Чем дальше они шли, тем шумнее становилось. Люди помогали друг другу и восстанавливали, что могли. Отовсюду было слышно, как кто-то забивает гвозди. Мужчины резво носились над упавшими столбами... Женщины хлопотали, неся корзины с бельём. Нашедшие место для игр детишки бегали по руинам. Конечно, к нынешнему времени это было неуместно, но все были довольно оживлены. Перед воротами было пусто и безлюдно. Видать, люди решили, пока отстраниться от столь серьёзных повреждений. «Вот это да!» пробормотала Изадора, её впечатляло происходящее. «Им так досталось, а они не падают духом. Невероятно!» «Точно!» Айзек похлопал её по голове. Не знаю, что будет дальше, но и нам надо стараться. Ага! Видя, как девушка уверенно кивнула, Айзак испытал облегчение. Похоже, Казадоре возвращалась бодрость духа. И вот: О, ребятки! Вы путешественники! Неожиданно их окликнули сбоку. Ребята одновременно повернулись и увидели улыбавшегося мужчину, сидевшего на краю дороги. Это ты нам? Да-да, вам! Отряхнув зато от пыль, он поднялся. На коротковолосом у худощавом мужчине была простая одежда, Айзек осмотрел его и заметил. «Ты ведь не местный?» – спросил он, и мужчина выдал впечатлённое. «Оу, братишка, а ты сообразительный?» Мужчина внешне отличался от окружающих. Он не был таким грязным, как все остальные, люди сейчас были заняты восстановлением, на их одежде были опилки и пыль, но к одежде мужчины, который позвал их, это не относилось». Раз он не был привлечен к работе, значит, скорее всего, не был местным. «Я из другого города пришёл. А по вам можно сказать, что вы путешественники из другой страны?» Ребята кивнули, а мужчина продолжил задавать вопросы. «И по какому делу в этом городе? Неужели не знали, что тут происходит? Всё же в Дюрандале это обсуждаемая тема. А ты сюда пришёл по какому-то делу? А? Да, немного подзаработать». Это звучало подозрительно. До того, как ребята не начали думать уйти... Мужчина осмотрелся вокруг и заговорил на пониженных тонах. «Чиновников не видать, так что отлично. Если говорить, то сейчас». «О чём? Сейчас в городе проходит азартная игра. Очень увлекательная». «Азартная игра?» какой это казалось каким-то чуждым. Он был рыцарем и из известного рода, потому никакого отношения к азартным играм вообще не имел. Изодора их тоже никогда не касалась, но потянула его за рукав, предлагая уйти. Можно и правда было уйти и всё же Айзека слегка заинтересовали слова мужчины. «Увлекательные?» «Да, братишка, и связано со святым зверем!» Тянувшая за рукав рука из-за застыла. «Повезло!» Нежданно они получат информацию о святом звере. Айзек осмотрелся по сторонам и спросил. «Всё же эти разрушения из-за святого зверя?» «Ага, и делал он это не раз или два, а много-много раз!» «А что армия дюрандали?» «Сражалась, конечно. Вот только он им не по зубам. Братишка, доводилось святых зверей видеть?» «Жуткие монстры. Люди им не противники». Святое зверь приходят, а жители города уже неизвестно в который раз лишь смотрят, как их дома разрушают. Потому гневу у всех успело поднакопиться». «А что за увлекательная азартная игра?» «Да, об этом. Конечно, всё в тайне от чиновников. Букмекеры по всему городу принимают ставки у таких, как мы. Прибыль пойдёт в фонд восстановления. Не хотите попробовать, ребятки?» «Пока отдыхаете, можно ведь и поддержать! Чем больше ставок, тем лучше!» Похоже, для этого он их и окликнул. Вот только языка ставки не интересовали, и ему было не до поддержки кого-то ещё. Ему больше хотелось услышать о святых зверях, а мужчина продолжал. «Ставки на удивительные вещи принимаются? Я и сам не поверил, когда услышал впервые!» «Нет, мне не интересно!» «Послушай, сам не поверишь! Чей святой зверь победит?» «Чей святой зверь победит?» Парень лишился дара речи, чтобы переварить информацию, понадобилось время. Вы ставите на святых зверей? Верно! Удивлен! Хотя для города это норма. Здесь привыкли использовать их и делать ставки. Стоило ли хмуриться от их беспечности, или лишь горько улыбнуться от проявления коммерческого духа. А язык не решался дать ответ. А Изодора, честно, была не впечатлена. Ужасный вкус! сообщила она. Мужчина рассмеялся а потом паник. «Но тут я ничего не поделаю». И тут над головой прозвучал взрыв. Они все сразу же посмотрели вверх. Высоко над городом расходился белый дым. «Это... нам остаётся лишь наслаждаться». Люди зашумели, а Айзек слушал слова мужчины. «Опасные святые звери являются всегда вместе». Из белого дыма вылетели две тени. Тут мы бессильны. Возле диранда ложили два святых зверя. На западе от страны было море, в этом море был остров, а на острове был старый заброшенный замок и там жил восьминогий конь, Святой Зверь Слейпнир. На северо-востоке страны были горы, плоские горные хребты без растительности, и на вершине жила птица смерти, Святой Зверь Какатрикс. Долгое время они не покидали свои земли, но в последнее время начали выходить и сражаться друг с другом. И, к общему неудобству, делали они это между своими землями Прямо в городе между Востоком и Западом раз за разом проходило воздушное сражение. Как раз из-за этих слухов Айзек и остальные пришли в этот город. «Всё, как говорила Изадора: Парень вспомнил слова девушки. Святые звери любили суккуба, похитившего их силы. Потому они разделили тело потомка демона сновидений, Эшли. И заполучив свою долю, они стали хотеть больше. Чужую долю – всё. Теперь они начали пытаться похитить то, что причиталось каждому из них». Их война принесёт огромные разрушения континенту. Именно такое будущее предсказывал святой зверь-дракон. Я появилась на свет, чтобы остановить войну между святыми зверями. Предрекая скорую смерть, дракон оставил это своему ребёнку. Он и сам был одним из святых зверей, и всё же почему-то не похищал доли товарищей, а на первое место безопасность континента. А язык не знал его истинных намерений, и из-за дури не были известны все детали. Но в любом случае... Следя за небом, Айзек осмотрелся по сторонам. Разрушенные дома, разбегающиеся люди. Война святых зверей несла разрушение на континент. То, что предсказал дракон, сейчас можно было испытать на себе. И даже конфликт Востока и Запада, похоже, временно остановился. «Эй, сюда!» Они обернулись и увидели, что мужчина звал их к себе. Рукой он указывал в проулок и кричал. «Я иду до убежища! Давайте со мной!» «Что же делать?» Айзек прикусил губу. Надо было принимать решение – сражаться или спрятаться и переждать. Конечно, они прибыли в город, чтобы сразиться со святыми зверями, но сейчас всё происходило слишком стремительно. Пока они ничего не знали о Слейпнере и Какатриксе. У них были лишь знания из-за рождения континента, старейший из книг. Перед этим хотелось бы узнать об их стратегии в бою и особенностях. Важно было понять, как против них сражаться. Сейчас они никак не могли приготовиться – Был ли смысл вот так безрассудно вмешиваться в бой? Как они слышали, Слейпнеры и Кокатрикс появлялись часто и сражались без конца. Потому сейчас было лучше спрятаться, подождать и выработать стратегию. Действовать или отступать? Айзек думал недолго, и тут заметил кое-что и, точно доверившись интуиции, обернулся. Он увидел задору, смотревшую в небо. Она ничего не говорила, просто стояла, сжав губы и смотрела вверх. Взгляд её был резким, точно выстрел. Над головой слышался рёв, бой святых зверей продолжался, глазить было некогда, но Айзек засмотрелся на профиль девушки и не мог сдвинуться с места. Он не мог отвести от неё взгляда. Он даже забыл, как дышать. Я всё ещё сомневаюсь. Брат с сестрой и Изодора отправились в путь по разным причинам. Айзек и Эшли хотели вернуть тело сестры, а Изодора остановить войну святых зверей. Потому они дали обещание, это случилось после сражения с Грифоном. Ты поможешь нам с нашей целью, а мы тебе с твоей. Помочь. Тогда мы будем на равных». «На равных? Чушь какая-то». Изодора уже бесчетное число раз выручала его. Что ни говори, они не были равными. Девушка была важнее, она была незаменима. Её целью было остановить сражение, которое происходило у них над головами. Предотвратить разрушение континента выжидать она не могла. «Ведь если они оставят святых зверей, то просто отведут взгляды от разрушений, которые они причинят». А это шло вразрез с намерениями Изодоры. И потому... «Эй, вы чего делаете? Живее! Скажи!» Айзек спросил узвавшего их мужчину, стоявшего у проулка. «Где в городе самое безлюдное место?» «А? А это?» Озадаченный он начал думать. «Там, откуда вы пришли? У ворот жуткие разрушения. Восстановительные работы там отложены» как раз на расстоянии от убежищ. «Понял. Спасибо!» «Пожалуйста!» «То есть нет? Зачем вы вообще это?» Для них всё было очевидно, не поворачиваясь, Айзек сказал. «Эшли, Гриффи, ваш выход!» «Тут же люди!» «Не время переживать об этом!» «И то верно!» И тут что-то проскочило позади Айзека. Оно выскочило прямо из рюкзака, хоть парень и не мог видеть, что там случилось, но понимал. Он сунул руку назад, и, и ощутил пальцами нечто твёрдое. Точно из рюкзака проросли кисти предплечья в броне «Перчатка». Правая рука Эшли, находившаяся в рюкзаке Гриффи, приняла форму руки девушки. Айзек вытащил его левой рукой, а сам укусил обрубок правой руки, торчавшей из рукава. Он прокусил кожу зубами, пошла кровь, а потом парень тут же прислонил к кровоточащей руке срез правой руки Эшли. Кровь суккуба брата и сестры начала отзываться и взаимодействовать. Промеж рук начался фейерверк, всё стало ускоряться. Непрерывно звучали разрывы, взаимодействуя, кровь брата и сестры взрывалась. От контакта крови Айзек ощутил острую боль, точно между руками была раскалённая стальная пластина, невероятная боль. Весь парень покрылся потом. Верхнюю и нижнюю часть руки оплела белая змея, а потом крепко сжала и зафиксировала. От контакта с Эшли кровь успокоилась и боль отступила, Айзек восстановил дыхание и посмотрел на прицепленную руку. Перчатка на правой руке Эшли была острой и представляла из себя смертельное оружие. Парень разжал и снова сжал правую руку, убедился, что она двигается без проблем. «Что это было?» – прозвучал издачный голос. Мужчина, непонимающе смотрел на него. Ему казалось, что та правая рука не была рукой человека, он считал, что, возможно, это был протез. Мужчина безмолвствовал, всё же процесс проходил ненормально. Будто бы он стал свидетелем чего-то отличающегося от нормы. «Изадора! -за Заманим их поближе к воротам!» «Да, поняла!» Девушка посмотрела вверх и кивнула Айзеку. «Заманим? Что вы собрались делать?» Мужчина кричал, плюясь пеной. «Понятно же!» Стоя спиной сказал Айзек, а он смотрел в небо. «Победите их!»